Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени первого тома собрания сочинения генераисимуса. Потом я узнал, что в коммунистической Москве имеются двадцать шесть проспектов имени отдельных томов сочинений данного автора. Тетка увязалась за мной. — Ишь ты какой! — — громотала она, плетя сзади. — Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищи нашей брезгует. — Слушай, тетенька, — сказал я, к ней повернувшись, — оставь меня, ради бога, и без тебя тошно. Кажется, ей только этого было и надо. — О-о-о! — закричала она, пытаясь привлечь внимание прохожих. — Штаны длинные носит! Говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще Бога какого-то поминает. Тошно ему, а свинины от нашей тошно. — Иди-ка ты вж, — сказал я, не выдержав, и перешел на другую сторону. — Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил, но это Грымза меня просто вывела из себя.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 вгёл бдик Так сокращённо называлось это странное предприятие. В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений, общественных организаций, так и в индивидуальном порядке. Я невольно вспомнил шофёра Кузьев и его товарища которые в пункте ПМ мы пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди. Зачем же столь интимным делам заниматься сообща, когда существуют в вполне законной форме индивидуального удовлетворения потребности? Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта и что В갤 бдик запрещено: первое приводить с собой и обслуживать партнёров со стороны, второе обслуживаться в верхней одежде, третье обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабине сотей и других местах, кроме специально отведённых, четвёртое пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма.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 Фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимание, возраст свой я убавил ровно на шестьдесят лет. В графе «Венерические болезни» я написал, естественно. Нет, я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из-за перегородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей.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 распахнутый волосатой грудью, а под портретом изречение гениализма: "Любовь это бурное море". Кроме портрета гениализма, на всех стенах были развешаны разные плакаты, а у двери в деревянной рамке был помещён какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГЭОДПиКа. Было сказано, что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 Заслуженным работника сексуальной культуры и члена верховного пятиугольника Венером Михайловной Молофеевой с избирателями, трудящимися первого шарик подшипникового завода. Коллектив ГЭЛ, подйка на уборке свёклы на Первомайской демонстрации. Секс-инструктор второго класса Эротина Каренаевич читает лекцию гениалиссимус наш любимый мужчина. Рассмотрев все плакаты, я присел на край шик-топчина и стал ждать. Никто не шёл. Я уж хотел пойти узнать, в чём дело, как дверь отворилась и в комнату взглянула регистраторша. Вы уже закончили? спросила она, глядя на меня поверх очков. Что закончили? спросил я. Что значит что? сказала она строго. То для чего вы сюда пришли? Не выслушав ответа, она захлопнула дверь и ушла. Я догнал её в коридоре. "Помаша, вы что, смеётесь?" схватил я её за локоть. "Как я мог закончить, если ко мне никто не пришёл?" Она посмотрела на меня немного, как показалось мне, удивлённо. "А кого вы ожидали?" Тут пришло судивляться мне. "Ну как это кого?" сказал я. "Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала."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 Услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тётку, которая понимала по-иностранному. За спиной её маячили два милиционера.